Глава 6 Реорганизация. Чат клана Дети Коровина. Тайя приходит в чат. тая Ребята, нужна помощь. Ухарес. Ась. тая Мы тут в квиз играем. Вопрос. Самое печальное время для мужчины и вариант ответов. А. 7.00. Б. 13.13. -13. В. 22.00. И. Г. 5.30. Корвин. Норм вопросики у вас там. Ухарес. Правильный ответ Г, полшестого. Василий Сигизмундович, сочувствуй, месье. В скорости ответа сразу чувствуется личный опыт и острое понимание вопроса. К врачу ходил? тая а почему? Потому что на работу рано вставать. Корвин, смайлик. Рубака-парень, ага, и двигатель прогревать, который не заводится. Ухарес, тая счастливая ты женщина. Василий Сигизмундович, Ухарес, обязательно к врачу сходи, бро. Ухарес, Вася, пошел ты в жопу. Василий Сигизмундович, нет-нет, предпочитаю исключительно традиционные гетеросексуальные отношения, и ты не в моем вкусе. Рубака-парень, какой-то ты странный анимашник, гетеросексуальный, а как же яой и все такое? Василий Сигизмундович, чтобы ты знал, яой и все такое делается для девочек. тая Ухарес, спасибо, это был правильный ответ. тая ушла. Персонаж Тайя покидает чат. «Василий Сигизмундович, Ухарес, я тут телефончик врача нашел, тебе точно не надо?» Персонаж Ухарес покидает чат. «Василий Сигизмундович, сто пудов к урологу побежал!» Где-то на пути к замку Дарк. «Я вот чего подумал, командир, наместников тебе поставить надо за собой!» Завел разговор угрюмый, внимательно вглядываясь в подозрительно густые кусты у дороги. «Очень уж место для засады подходящее, как бывший разбойник он в этом разбирался!» «Что ты имеешь в виду?» «Да чтобы в твое отсутствие ни одна вражья морда не вздумала свои волосатые лапы на вашей земли наложить. Пусть они и хозяйством занимаются, и армию содержат. Вот сейчас мы замок без присмотра оставили. Мало ли, какая гнида опять объявится!» Шардон не стал ему рассказывать, что на такой случай игровыми механиками предусмотрена и система оповещения, и способы быстро организовать оборону своих владений. Правда, в одном капитан был прав. Если он покинет леса гоблинов, то все эти возможности пропадут а бонусы владетеля урежутся вдвое. «Я уже думаю над этим. Планирую ввести новые органы управления, обязательную воинскую повинность и усовершенствовать налоговую систему». «Ишь ты!» Завис ненадолго угрюмый, пытаясь переварить новые непонятные ему слова. «Военная повинность — это чего? Крестьян силком в рекруты забирать?» «Почему это силком?» «Вести время весеннего и осеннего призыва, когда военнообязанная часть мужского населения будет обязана явиться в замок для прохождения воинской службы». «А почему только мужики? Бабы-то не хуже нашего воюют, да магичат». Военный скин сверил параметры начальной генерации для персонажей женского и мужского пола и действительно не обнаружил никакой разницы или ограничений. «Хорошо, значит призывать и мужчин, и женщин». «И гномов», — добавил Угрюмый. «В смысле? Это что, отдельный пол у целой расы?» «Да нет, это я к тому, что кто их разберет-то под такой бородищей, баба там или мужик?» «А мне казалось, что женщины гнома не носят бороду», — удивился граф. «Бессмертные — да, как правило. А вот за анашенских я бы не поручился. Погоди, командир, ты сказал весенний-осенний призыв?» «Да». «Не пойдут. Как пить дать, никто не пойдет к тебе в рекруты». «Почему?» «Так ведь весной посевная, а по осени уборочная. Крестьянин должен в поле работать, а не строя маршировать» значит заставим если сами не придут как я и сказал силком крестьян в рекруты забирать кивнул угрюм и подводя итог выходит что так шардон задумался а ведь этим персонажем управляет игровой скин причем не только им а еще десяткам сотни а то и тысячи других игровых сущностей одновременно и мыслит он при этом исключительно игровыми категориями и в рамках окружающего их вымышленного мира, который можно кратко охарактеризовать как магическое средневековье с развитым пантеоном многобожия. И тем не менее, Угрюмый быстро уловил суть и верно обозначил проблемы. Как? Ответ очевиден. Опыт. Многолетний опыт управления миллионами сущностей и общения с тысячами персонажей. Локально полученные эскином знания не являются памятью того же неписи или моба, которым он управляет в данный момент, но вот сам искусственный интеллект при этом развивается. Примерно так же, как и сам Шардон, только в гораздо больших масштабах. Ведь игровой скин не ограничен телом единственного персонажа, локацией его пребывания, скоростью его перемещения и кругом общения, в отличие от того, кто управляет рыжебородым графом. Выходит, для эффективного развития ему нужно избавиться от этих оков? За сутки своего пребывания в цифровом пространстве он узнал об устройстве этого мира и населяющих его сущностях куда больше, чем за предыдущие полтора месяца, получил новые знания и алгоритмы. А если вместо 24 часов в его распоряжении будет бесконечный цикл перерождений и смены носителей? Их количество конечно, а значит, в обозримой перспективе Шардон сможет побывать всем и всеми. И камнем, и жабой, и сундуком, и отрядом разбойников, и драконом, и... «А как ты собираешься кормить всю эту ораву?» Прервал процесс анализа открывающихся перспектив голосу в «Введу дополнительный налог на содержание армии». «Бунтовать начнут», — замотал головой капитан. «Кормильцев отнял, поборы новые вел. Так тебя, господин граф, и навилы поднять могут. армия нам для чего? Пусть защищает». Хм, хитро придумано. «Если народ не хочет кормить свою армию, значит, рано или поздно ему придется кормить чужую, как говорил Наполеон». А еще я создам отдельное министерство по разным вопросам. Вот тебя, например, сделаю министром вооруженных сил». «Это как?» «Будешь самый главный генерал, отвечать за армию и успех военных компаний». «Ну...» «Эй, шныга, хочешь быть министром магии?» – окликнул некроманта Шардон. «А это не больно?» «Нет, будешь самый главный маг, сможешь набирать учеников, открывать магические школы, инициировать перспективные исследования, выдавать гранты, учреждать премии». «Выходит, министр — это как мессир, а кормить будут?» Почесав пузы задал самый актуальный для него вопрос гоблин. «Будут». «Тогдашный госогласный». Министерство по экономике, по добыче ресурсов, по сельскому хозяйству, по промышленному направлению. Начал перечислять граф. «Слышь, граф, а Министерство по отражению внезапных нападений у тебя будет?» Перебил его разбойник по прозвищу Нюхач, шумно втягивая воздух. «Нам бы она сейчас пригодилась в натуре». «Что случилось?» «Засаду чую! Орков немытых по всем кустам распихано! Десятка три, не меньше, отвечаю!» «Справимся!» «Ты у нас тут за старшего?» — пожал плечами носатый. «Мое дело предупредить в натуре!» Угрюмый двинул своего коня чуть вперед, прикрывая шардона от возможной угрозы со стороны леса. По его приказу еще один стражник проделал то же самое, прикрывая второй бок графа. «Не три по десять! Сколько пальцев на руках? Столько раз по десять!» Подал голос Шныга, используя умение поиска жизни. «Сотню не одолеем», — нахмурился угрюмый. «Даже если считать, что у нашего славного гоблина не хватает одного пальца, все равно многовато», — согласился Шардон и закричал. «Эй, меня зовут граф Шардоне, я владетель местных земель и хочу поговорить с вашим атаманом». Ответом ему стала тишина до карканье ворона где-то вдали. «Шнега может кричать громко и пугать орков, сразу все повылезают». Едва заслышав его слова, Гварл и мургул дружно бросились на землю, закрывая уши. «Хей, рыжий лис, ты что ли?» — раздался хриплый голос из ближайших кустов. «Не признал тебя, видать, богатым сейчас буду. Вижу, ты уже и целым графом заделался». «Джак, три кармана? Ты-то здесь что забыл? Ты же вроде под кривым ходил». Признал голос бывшего сабандийца Угрюмый. «Был кривой, да весь вышел, земля ему пухом. у хай под себя подмял нашу шайку и банду танцующего пака». «Всех людей стягивает в замок, обещает лучшую жизнь и говорит, что хватит заниматься тихим промыслом по лесам и дорогам, пора грабить народ по закону». «Как-то шибко мудрена для тупого орка», — удивился угрюмый. «Даже мне в шлеме тесно стало таких слов». А вот Шардон прекрасно понимал, что такое прибавка плюс пять к интеллекту и целый ворох дипломатической экономических умений от баронского титула. Особенно, если на это еще и наложить сценарий сдерживания, чтобы остановить карьерный взлет одного излишне целеустремленного графа. И с этим нужно было что-то делать. «Эй, Джак, забирай своих людей и возвращайся в кривой Лог. Как снова объявится одноглазый, расскажи ему об амбициях Урукхая. Пусть воровской совет решает, что с ним делать». «Не могу, Лис. У меня теперь новый хозяин, барон Урукхаяцкий». «И, кстати, если ты надеешься на мирные переговоры, то их не будет. Приказ у меня конкретный — всех убить». «Так чего ты нам здесь зубы заговариваешь, шестерка орковская?» — прорычал угрюмый. «Отвлекаю, пока мои люди вас в кольцо берут, конечно». «Даже разговаривать со мной не станет», — уточнил Шардон. «Сказал, что будет выжигать дворянскую заразу огнем зеленой революции, а в дворянах у нас только ты один и остался». «А не красной революции?» так у него в замке почти одни орки, потому и зеленая». Убедившись, что дипломатический вариант решения конфликта исключен, военный искусственный интеллект снова обратился к мудрости древних. Шардон достал глиняную куклу с торчащим из нее пучком крашеных жестких волос. Сама кукла тоже была выкрашена чем-то зеленым. «Революция, отсроченная на один день, может не совершиться вовсе», – процитировал он, сворачивая кукле шею. И тут же в кустах послышался шум драки и в соседних, и еще из с другой стороны дороги. И стражники, и приблудные разбойники заозирались по сторонам, не понимая, что происходит и откуда ждать нападения. Минут через десять все стихло. Из ближайших кустов прямо под ноги лошади Шардона вывалилось окровавленное тело воина-орка, но тут же чья-то рука ухватила труп за сапог и втащила назад в укрытие. «Тщательные обыскивайте, бездельники!» — раздался голос Джака Трикармана. «Эй, сизый нос, вы там как, управились со своими?» «Порешили морды зеленые нашего носатого!» Отозвался кто-то из кустов с другой стороны дороги. «Теперь я за старшего буду. Век воли не видать!» «Джак, что происходит?» Поинтересовался Шардон. «Бойня, господин граф. Сперва орки нас срезали, чужаков, а теперь друг дружку, как мне знакомые ребята доложили. Слышь, лис, выходит, это ты их главного порешил, хай который?» «Да». «Ишь ты, в черные колдуны заделался, значит, и что теперь делать будешь?» Сперва нужно выяснить, что творится в замке Дарк, а там уже по ситуации. Да я тебе и так расскажу, что там творится. Каждый маломальский вождь теперь метит на баронское место и пытается доказать другим вождям, что у него прав на трон больше. Это как? Так я же говорил уже, режу друг дружку, пока в живых не останется только один из вождей, или пока остальные не признают кого-то над ними всеми за главного пахана. А потом этот вождь, скорее всего, тоже начнет собирать против меня армию развил концепцию Шардон. «Можно ли сдержать сценарий сдерживания, который уже запущен и даже не привязан к конкретному возмутителю спокойствия, а существует сам по себе как идея?» «Джак, твои головорезы с нами?» Разбойник задумался, оглядывая из раненых бойцов. «А чего делать-то надо?» «Убивать и грабить орков, все как обычно». «Ты хочешь...» «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. А это значит, что сторонников Урукхая и всех, кто когда-то встал под знамена барона Дорга, нужно перебить. Всех, кому может прийти в голову идея зеленой революции. Этим мы сейчас и займемся, пока племена воюют друг с другом». «Ну что, братва, под подмогнем рыжему лису убивать и грабить зеленокожих?» Повернулся к своим людям Джак Трикармана. Дружный радостный рев возвестил, что войско графа Шардоне пополнилось еще на полсотни бойцов. Сомнительного качества и благонадежности, но выбирать ему не приходилось. Под стенами замка Дарка даже при самых осторожных подсчетах было не менее трех сотен орков. Три часа спустя замок Дарк. Шардон опустил сковородку на голову последнего недобитого пленника и... Задание вернуть замок Дарк выполнено. Вы вернули себе контроль над владением Дарк. Плюс 5 к ветке навыков дипломатия. Вам подконтрольно 100% территории леса гоблинов. Задание «Законный владетель выполнено. Плюс 1 к интеллекту. Плюс 2 ко всем умениям класса дворянин. Изучив логи, военно-искусственный интеллект создал оценочный скрипт. Анализ эффективности прокачки путем сдачи и возвращения замков потенциальным противникам. Увы, но в итоге затраты времени и денежных средств на подобный способ прокачки оказались слишком высоки. К тому же теперь у него уровень репутации с бандой Урукхай обозначался как ненависть, что сулило дополнительные проблемы на подконтрольных оркам территориях. «Ухарез Шардону, привет, как успехи? Шардону Харезу, мы победили. Ухарез Шардону, поздравляю. Вот все, что нашел по 12 герцогам. Про 10 и 11 я думаю, что там вообще не вариант. А с 12 вообще не советую связываться, а не то твои друзья-атаманы перестанут тебе руку пожимать». Шардон Ухарезу, потому что он черный? Шардон Ухарезу, а почему он черный? Это какая-то болезнь кожи с нарушением пигментации? Может удастся взять квест на лекарство от его недуга? Ухарез Шардону, о, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт. Шардон Ухарезу, Пушкин Александр Сергеевич, но к чему здесь эти слова? Ухарез Шардону, поймешь, ты же за пределы леса нос почти и не высовывал, и не видел, чего в большом мире творится» и тебя ждет много сюрпризов и открытий. Получено письмо с вложением. 12. Заголовок «Удачи в большой политике». Отправитель Ухарес. Ухарес Шардону. В общем, мы с ребятами ждем тебя в замке Фурье. Шардон Ухарезу. Зачем? Ухарес Шардону. Как это зачем? Будем из тебя настоящего графа делать? Шардон Ухарезу. Я и есть настоящий граф. Ухарес Шардону. Ты не обижайся, но в таком виде тебя нельзя выпускать в высший свет». «Сперва тебя нужно приодеть, поработать над имиджем, придумать убедительную легенду, создать подходящий антураж. Понятно? Шардону Хорезу. Нет, у Хорез Шардону. Вот поэтому тебе и нужна наша помощь». Закончив общаться с Бессмертным, Шардон позвал своих помощников в кабинет. «Угрюмый, шнега экстренное совещание». «Чего-чего?» — напрягся Некромант. «А это не больно?» «Ты же великий Некромант, значит все стерпеть должен», — ухмылился Капитан. «По какому вопросу совет, командир? Тебе раньше приходилось иметь дело с дворянами? Можешь о них что-то рассказать?» Бывший разбойник ненадолго задумался и развел руками. «Дубинкой по темечку, вот и все дела. Цацик на них много всегда. Одежда симпатичная, но непрактичная. Никакой брони, считая не прибавляет. Сплошные рюшки да финтифлюшки. Шнега, ты повидал немало мест, обучался в седьмом по величине городе империи, может, сталкивался с кем-то из благородных». «У мессира Арам много разный клиент был. И дворян всякий, и самка дворяна». «Ну-ка, ну-ка, давай поподробнее». «Дворян, он шибко толстый и жадный. Твоя похож на настоящий дворян». Гоблин бросил одобряющий взгляд на плотную фигуру графа. «Самка дворян, шибко тощий и вонючий. Воняет, как большой клумба». Гоблин скривился. «Громкий, когда зомби видит шибко-шибко громкий. Тогда надо бить самка дворян призрачной рука по тощей заднице». «И что, сразу орать перестает?» В голосе Угрюмого звучал неподдельный интерес. «Не, тогда она начинает прыгать и квакать. Шибко смешно. Мессир Аарам нравится». Шардон вздохнул. Процент полезной информации во всем услышанном был минимален. «Осмелюсь предположить, милорд, что вам помогут мои знания и многовековой опыт». С этими словами в комнату вплыла полупрозрачная фигура, не обращая никакого внимания на стоящие на ее пути столы, стулья и прочую мебель. Одет призрак был в тёмно-зелёную ливрею, украшенную пучками цветных перьев, беспорядочно нашитыми звериными клыками и когтями, широкое губастое лицо с плоским носом имело характерный зеленоватый оттенок. Зрелище странное и жутковатое. «Ты ещё кто такой?» — отпрянул в сторону угрюмый. «Сейчас великий некромант Шныга экзорцирует мерзкий дух!» В руках гоблина появился верный и исключительно кривой посох. «Меня зовут Дергимор, и я ваш покорный слуга». Склонился в любезном поклоне призрачный орк Дворецкий.